Глава 30. 1993 год. Год перемен. Ли Ландвер, бывший мастер-изготовитель штампов и инструментов, умер в возрасте 73 лет 24 января 1993 года. Пол Дотсон никогда не видел Кенни Ландвера в таком состоянии. Это Ли приучил сына к чтению, рассказывал ему истории о сыщике Шерлоке Холмсе. Они вместе чинили машины на подъездной дорожке. Кенни не был силен в ремонте, но он держал гаечные ключи для своего отца. Так он учился у него и обменивался с ним последними новостями. После смерти отца ланвер отправился в дом своей матери и работал в саду. ланвер ненавидел садоводство, но это был сад его матери, и он нуждался в регулярной прополке. Через несколько недель после смерти отца департамент полиции отправил ланвера на недельную стажировку от ФБР в Куантика, штат Вирджиния. Речь шла о косвенной виктимизации, явление при котором сотрудники правоохранительных органов, в том числе детективы из отдела по расследованию убийств, непредумышленно причиняют себе вред, нездорово сопереживая жертвам преступления. Услышанное дало Ландверу стабильную пищу для размышлений, и обучение весьма кстати началось после смерти отца. Ландвер стал было заливать свое горе алкоголем, но то, что он услышал в Куантико, остановило его. Полицейских часто настолько потрясают страдания жертв и их семей, что за расследование они берутся с пылом, как если бы жертва была членом их собственной семьи. Именно так чувствовал себя Ландвер с тех пор, как поступил в полицейское управление. Он узнал, что если следователи уже склонны к саморазрушительному поведению, эскапизму, пьянству, меланхолии, депрессии, то работа над делами дает им все основания сильнее навредить себе. Не зря среди полицейских высок уровень самоубийств. В Куантико инструкторы наглядно объяснили опасную связь между стрессом и пьянством. Не берите на себя ответственность за действия, над которыми невластны, говорили они. Не все дела могут быть раскрыты, не все виновные осуждены, не все жертвы получают правосудие. Кроме сеансов, у психотерапевта ищите помощи у тех, кому доверяете и о ком заботитесь. Откройтесь им полностью. Вернувшись домой, Ландвер решил применить полученные знания на практике. Он спросил Синди. Может ли он честно рассказать ей о своей работе, и она согласилась выслушать. Он начал регулярно разговаривать с ней, чтобы излить свое разочарование. Она слушала, сочувствовала, острила и утешала его. Их брак, как потом часто говорил Ландвер, был лучшим, что когда-либо с ним случалось. Ты думаешь, что справишься с этим в одиночку, но это не так. Ландвер провел большую часть своей жизни на тусовках. Теперь это начало сходить на нет. Он собирался руководить отделом по расследованию убийств как можно дольше и понимал, что его пьянство ни к чему хорошему не приведет. Вскоре после переезда в Парк-Сити в 1993 году Джен Эллиот купил молодую охотничью собаку и выдрессировал ее. Джесси была дружелюбна и никому не мешала. Но во время шторма Джесси забиралась на десятифутовый забор у дома или срывал из поводка. Рейдер, ответственный за соблюдение законов в Парк-Сити, три раза отлавливал и велел Элиоту решить проблему так или иначе. С высокомерным видом Рейдер заявил Джену, что тот должен городу 250 долларов. «У меня нет таких денег», — сказал Эллиот. «Тогда я прикажу усыпить твою собаку». сказал Рейдер, и он это сделал. Элиот так разозлился, что уехал из Парк-Сити. Но что-то не давало ему покоя. Он слышал подобные истории о Рейдере от других людей, но он слышал и хорошие вещи. Много лет назад его мать Тельма Эллиот жила через дорогу от замечательной девушки Паулы диц которая вышла замуж за Рейдера. Матери Эллиота Рейдер пришелся по нраву, Она говорила, что он замечательный человек. 7 апреля того же года родители Рейдера, Уильям и Дороти, отметили свою 50-летнюю годовщину свадьбы. Семья запланировала званный ужин и поместила объявление в Игл. Уильям Рейдер служил в морской пехоте США во время Второй мировой войны. Он проработал 37 лет в местной коммунальной компании Kansas Gas and Electric, прежде чем... Вышел на пенсию в августе 85 -го года. Дороти в течение 26 лет работала бухгалтером в продуктовом магазине у Лайкера. Она вышла на пенсию в январе 86 -го года. Она была мягким человеком, ее уважали соседи и знакомые. Старшие рейдеры водили своих четырех сыновей в церковь и на скаутские собрания и поощряли их исследовать природу. Они старались правильно воспитать Денниса, Пола, Билла и Джеффа, хотя Джефф, как он сам признавался, позже был просто дьяволом. Теперь после выхода на пенсию Билл и Дороти были довольны, что Деннис, их старший сын, проявляет к ним повышенное внимание и заботу. Он работал недалеко от дома, а жили они с Паулой всего в паре миль отсюда. Они часто ходили в одну и ту же церковь. Дочь Денниса и Паулы, Кэрри, уже много лет значилась в списках почетных гостей школы. Их сын Брайан стал Орлином Скаутом. Ландвер женился на Синди Хьюз 24 апреля 1993 года. Шафером был Пол додсон Ландверы провели медовый месяц в мексиканском Канкуне. В квартире на третьем этаже, где Ландвер прожил 13 лет до женитьбы, он выбил за дверь столько мячей для гольфа, что его клюшка пропахала в ковре широкую дыру. Но теперь Синди стал его утешением. Раньше она беспокоилась, что его влечет к ней, потому что он думает, что она женщина в беде, которая нуждается в спасении. Но это она спасала его. В конце того же года в Парк-Сити появился первый телефонный справочник. Брайан Рейдер составил его как свой проект для скаутского отряда, чтобы обеспечить безопасность для своего сообщества. Лидер скаутов Джордж Мартин, давний друг Денниса Рейдера, частенько напоминал, что мальчику невозможно организовать такой сложный проект без значительной помощи со стороны отца. Телефонная книга Брайана имела такой успех, что 28 октября Дэвичита Игл написала об этом оптимистичную статью. Жители Парк-Сити скоро будут листать свой собственный справочник, чтобы найти местные телефонные номера благодаря комитету Прайд и Орлиному Скауту. «Это будет удобно», — сказала Сесиль Кокс, президент Прайд. «Я думаю, что в маленьком городке хорошо иметь каталог, потому что книга Уитчета очень громоздкая, и искать в ней нужную информацию трудно». Брайан собрал 10 других добровольцев и составил книгу вручную, выбирая имена и номера из открытых источников информации и перекрестных справочников. В новом справочнике были записаны имена, номера, адреса всех предприятий и людей в городе. «Нам пришлось использовать карты, чтобы узнать, кто где живет и все такое, потому что в двух других городах 744 телефонные станции», — сказал Брайан газете. Продавцы каталога стучались в каждую дверь, отпуская его по доллару за штуку, чтобы компенсировать расходы на печать 2000 экземпляров. Отец Брайана уже узнал имена и адреса многих людей в городе. Некоторые женщины считали, что Деннис Рейдер невероятно любопытен, он настойчиво пытался разузнать, в какие часы они бывают дома. Первый год на посту руководителя отдела по расследованию убийств оказался нелегким для Ландвера. Погибло рекордное количество человек, 57 за год. Поскольку расследовать каждое дело для большой эффективности приходилось по горячим следам, Ландвер и детективы Часто работали без сна по двое суток подряд. С 1993 -го года жители Уичета часто наблюдали в экранах лицо Ландвера и его несколько унылую манеру давать интервью. В его обязанности как руководителя входило проводить пресс-конференции. На камеру ланвер выглядел немного напряженным и говорил монотонно. В личных же беседах Лавиана видел совершенно другого человека. Ландвер разговаривал с юмором и теплотой, Его смех выдавал хриплость заядлого курильщика. Однажды Лавиана неправильно написал имя жертвы убийства Кристи Хэтфолд. Ландвер появился на ежедневном брифинге в полицейском управлении и радостно объявил репортерам, что Лавиана, по-видимому, обнаружил еще одну жертву убийства. «А где же тело?» – требовательно спросил Ландвер. Это была небрежная ошибка, которую исправят в «Утренней газете». Лейтенант чувствовал себя славяной настолько комфортно, что во время одного важного интервью заговорил с ним тем непринужденным тоном, что обычно берег для друзей. Речь шла о рекордном количестве убийств в 93-м году. Ландвер показал Лавиане таблицу, обратив особое внимание на 14 нераскрытых дел. «Магаланес, у нас есть подозреваемый», — сказал Ландвер, начиная список. «Андерсон, все поиски бестолку». «Марвин Браун. Бестолку. Мензер. Есть кое-какие соображения. Кокчан. Бестолку», — продолжал Ландвер. «Гонсалес. Бестолку. Адамс. Этот после той стрельбы на вечеринке. Хэтфилд. Бестолку». Ландвер говорил «бестолку», самоуверенно, не стесняясь выражениях Он говорил «бестолку», когда толку расследование действительно не приносило. Но после выхода статьи Лавианы... Ланвер получил легкий выговор от своих коллег и других лиц в мэрии. Однако, в отличие от многих государственных чиновников в подобных ситуациях, он не стал злиться и обвинять репортера. Он просто сказал Лавиане с застенчивой улыбкой. «Лучше бы я этого не говорил». Но что случилось, то случилось. В 93-м году у нескольких полицейских из Уичета произошла странная встреча с сотрудником полиции Парк-Сити. Эту историю Тим Рельф и его друзья пересказали по многу раз. Рельф заинтересовался работой в полиции отчасти потому, что в 79-м году его арестовали еще подростком. Он стрелял из пневматического пистолета, который немного изменил так, чтобы получился громкий хлопок. Двое полицейских, Даррел Хейнс и будущий охотник за привидениями Пол Холмс, положили его лицом на асфальт и надели наручники отчасти для того, чтобы как следует напугать и не дать пойти по преступной дорожке. Этот арест и последующая переоценка собственной жизни в один день привели Рельфа к порогу полицейской академии. Как ланвер и Дана Гаук, Рельф был первым в своем классе академии. Рельф, набожный католик с общительным и дотошным характером, присоединился к отделу по расследованию убийств в декабре 1991 года за несколько месяцев до того, как Ландвер занял руководящий пост. К 1991 году у Рельфа было много друзей полицейских, включая офицеров, которые когда-то арестовали его и Джона Шпейера для длинноволосого полицейского под прикрытием, с которым Рельф пересекался во время работы в уличном патруле. В октябре 93-го года Шпееру понадобилось перестроить свой дом в Парк-Сити. Он попросил о помощи Рельфа и еще 20 полицейских. Это была тяжелая и неприятная работа. Ближе к концу дня несколько полицейских заметили человека в форме, стоявшего у дома Шпеера и делавшего снимки на цифровую камеру. «Всем прекратить работу», — сказал Шпеер и слез с крыши. Рельф смотрел, как Шпиер вступил в недружелюбный диалог с мужчиной, стоявшим у грузовика Парк-Сити. Мужчина холодно и официально заговорил со Шпиером о том, что тому нужно разрешение на работу. Шпиер возразил. Рельф наблюдал за происходящим с некоторым удивлением. «Этот парень должно быть довольно наглый», — подумал Рельф. Все они были в штатском, но по стрижкам и полицейскому жаргону по их манере внимательно наблюдать за происходящим — Офицер по соблюдению требований должен был догадаться, что починкой крыши занимается группа полицейских. Тем не менее, инспектор из Парк-Сити настаивал на том, что Шпееру необходимо разрешение. Он не сдвинулся с места, пока полицейский не согласился получить необходимые документы. Друзья Шпеера посчитали этого типа занудой и выскочкой. Но их забавлял и Шпеер, которому читал нотации и цитировал нормативы какой-то тип в форме. Что-то в этом мужчине и его высокомерии настолько бросалось в глаза, что этот эпизод врезался полицейским в память.